Глава 12. Операция Гретель и Гильда. Прошло уже четыре дня с тех пор, как мы покинули Бринкеров. Посмотрим, что делается у них. Раф стал еще бледнее. У него даже нет лихорадки, но он по-прежнему ничего не помнит и не осознает. Доктор Бёкман здесь. Он в полголоса говорит что-то высокому молодому человеку, который внимательно слушает его. Это его ассистент. Ганс стоит в сторонке у окна, не решаясь подойти ближе, пока его не позовут. Как видите, Волинговен, говорит доктор Бёкман. Все признаки указывают на И он заговорил на каком-то языке, в котором самым удивительным образом перемешивались голландские и латинские слова. Через некоторое время, заметив, что с недоумением смотрит на него, доктор удосужился перейти на обыкновенный, удобно понятный язык. "Так я хочу сказать", продолжал он, "что в настоящем случае Мы видим те же признаки, как и у Рипа Дондерденка. Тот упал с мельницы и после падения лишился памяти и рассудка, а потом впал в полнейший идиотизм. Одно время он лежал так же неподвижно, как и этот больной, также стонал и постоянно хватался за голову. Мой ученый друг Ван Шопен сделал ему операцию и нашёл под черепом небольшую опухоль, давившую на мозг. Она-то и была причиной страданий его пациента. Иван Шопен вырезал ее. Замечательная операция. А больной остался жив, почтительно спросил ассистент. Доктор нахмурился. Насколько я помню, Пациент умер, проворчал он. Но дело не в этом. Главный интерес заключается в самой болезни и произведенной над больным операции. Обратите внимание. И доктор снова заговорил на своем мудреном языке. Но Мингер поспешил прервать его Воленговен, знавший, что Бёкман способен проговорить несколько часов. Если его не остановить сразу, не забудьте, что вам сегодня нужно побывать еще в нескольких местах. У вас три ноги в Амстердаме, глаз в Бёрке и опухоль на канале. Опухоль может подождать, задумчиво проговорил доктор. Да. Это тоже интересный случай. Очень интересный. Больная в течение двух месяцев не могла поднять головы. Великолепная опухоль. Бэкман заговорил громко, забыв, где он и зачем пришел сюда. Волинговен опять попытался остановить его. А этот больной, вы полагаете, что операция принесет ему пользу? Да. Да, конечно, опомнившись, пробормотал доктор. По крайней мере, я надеюсь, если кто-нибудь может помочь ему, то, конечно, только вы, Мингер, с жаром проговорил ассистент. Во всей Голландии нет другого такого хирурга. Доктор нахмурился, проворчав что-то, о не имеющее отношения к делу болтовне, подозвал Ганса. Знаменитый врач терпеть не мог объясняться с женщинами, в особенности когда дело шло об операциях. "Беда с этим бабьём", говорил он. — «того и гляди, завизжат ли, упадут в обморок". А потому он предпочел потолковать с Гансом и, объяснив ему состояние Рафа, высказал свои соображения относительно операции. Ганс то бледнел, то краснел, слушая доктора и временами бросая тревожные взгляды на больного. "Вы говорите, Менгер, что операция опасна и отец может умереть?" дрожащим голосом прошептал он. "Да, мой мальчик. Но гораздо больше вероятность, что он не умрет, а выздоровеет. Очень жаль, что я не могу изложить тебе все это вполне точно и научно. Ты все равно ничего не поймешь». Ганс промолчал. Да. Ты все равно ничего не поймешь», — с досадой повторил доктор Бёкман. И каждый раз одно и то же. Как только предложишь серьезную операцию, Прежде всего спрашивают: а вынесет ли ее больной? Но ведь в этом вопросе заключается для нас все, Мингер с достоинством, сказал Ганс. Доктор Бекман смутился и быстро взглянул на него. Да-да, ты прав, мой мальчик. А я старый дурак. Конечно, никакой сын не может отнестись равнодушно к вопросу о жизни или смерти своего отца это вполне понятно я говорил очень глупо и необдуманно отец умрет, если не делать операцию спросил ганс «Умрет. и очень скоро давление на мозг все увеличивается и кончится смертью и вы говорите что операция может спасти его, продолжал Ганс. Скоро ли мы узнаем, есть ли надежда на выздоровление? Доктор Бёкман нетерпеливо передернул плечами. Может быть, через час. А может быть, через сутки. Переговори с матерью и пусть она решит, но только поскорее. У меня еще много дел.